31 декабря. В этот раз прощание было грустным. Старики уже привязались ко мне и не хотели отпускать, тем более под Новый год. Они надеялись, что я встречу этот праздник вместе с ними, но обстоятельства позволили мне уехать именно в этот день. Кто ж едет в дальнюю дорогу 31 декабря? В поезде Новый год встречать будешь? Непонятно где и с кем, бурчал Матвеевич. В поезде тоже люди едут, отвечал я, укладывая вещи. И каждый надеется на хорошего попутчика, тем более в новогоднюю ночь. Да что ты его уговариваешь? возразил бабанюр. Его родители дома ждут. Вот будет им радость. Ай, ничего я не уговариваю, махнул рукой старик. В поезде куда веселее, наверное, не то, что с нами телевизор смотреть. Стоит заметить, что телевизор, накрытый бархатным покрывалом за все время моего присутствия так ни разу и не включался. Один раз я спросил у Матвеевича, почему не смотрит телевизор. Он ответил: Так там смотреть нечего. Новости все у магазина расскажут, а фильмы про войну, ну и эту войну. Бабанюра испекла мне на дорожку целый кулек пирожков с картошкой и капустой. Матвеевич принес откуда-то бутылку самогона. Не шампанское, конечно, сказал с иронией. но в поезде пригодится. Когда мы прощались, я старался улыбаться, но на самом деле мне было жалко с ними расставаться. Они уже стали для меня родными. Улица была пуста. Все были заняты приготовлением к праздничному вечеру. Так что до сельсовета меня сопровождал только лай соседских собак. На крыльце с папиросой в зубах уже ждал Андрей Ильич. все таки решил ехать, покачал он недовольно головой. Мог бы вчера уже дома быть, но еду только сегодня, возразил я ему. Да ладно тебе, председатель решил сгладить свою вину. «Все, что не делается, все к лучшему. Заходи. Он лукаво улыбнулся и пропустил меня вперед. В кабинете предложил раздеться. Чаю не предлагаю, сказал он деловито, открывая сейф. Люся только с десяти подойдет, а впрочем, ты и сам знаешь. Из сейфа он извлек грамоту и, взяв меня за руку, торжественно начал читать: "От имени управления за многолетний добросовестный труд и отличную дисциплину выражаю уверенность, что вы и впредь..." Он тряс мою руку при каждом слове, пока не дочитал до конца. После чего передал мне грамоту и с чувством выполненного долга сел за стол. Я остался стоять, еще раз перечитывая похвальный лист. За многолетний добросовестный труд, спросил я с иронией. Но нет у меня других грамот. Председатель развел руками. Есть только эти. Чего ты кабинешься? Да у нас люди гордятся, если грамоту получают. Потом три дня празднуют, на стену вешают. А он нос воротит. Да нет, я рад, сказал я как-то безразлично. Расскажи лучше о своих настоящих успехах. Хоть не зря государство на тебя деньги потратило. Есть много интересного, но самое интересное это ваша легенда о Марье и ее исповеди. Вы эту легенду знаете? А как же? У нас ее детям на ночь рассказывают, как сказку, да каждый по-своему. Я уже это понял. Мне за неделю три раза довелось ее услышать. Все забываю спросить. Если уж вы ее знаете, а что случилось с Алёшкой? Он в город-то уехал? Сказанное вызвало у председателя улыбку. Ты что, на самом деле не знаешь? спросил он хитро. Я отрицательно покачал головой. Алексей это Алексей Матвеевич, ну, Матвеевич, у которого ты жил. А Анечка это сестра его бабанюра. У меня по спине пробежал холодок. В этот момент в дверь постучали. В проеме появилась голова водителя Сереги. Карета подано можем ехать? выпалил он на одной интонации. Да погоди ты, крикнул в ответ Андрей Ильич. У тебя что? Народ ждет!» Нет никого, вот только он один. Серёга кивнул на меня. Вот стой, и жди, скомандовал председатель. Скоро выйдет. Серега выдавил искусственную улыбку и исчез за дверью. Я внимательно ждал развязки. Кто знает, правда это была или выдумка, продолжал Андрей Ильич. Но сапоги на самом деле были. Матвеевич говорил, лучшие сапоги, которые он видел когда-либо. Апилогию судили народным судом за то, что мужа героя войны заживо сожгла, но народ ее оправдал. Гуляла уже Марина исповедь по селу. Простила ли Пелагея Марию, чего не знаю, того не знаю. Но говорят, у Марии на могиле на Пасху каждый год кулич лежал, и вроде бы это Пелагея клала. Алексей в город не ушел, не смог мать одну оставить. Умом она немного помешалась. Они сначала Перебрались в один из пустующих домов, а когда Алексей вырос и женился, то построил себе новый и мать с сестрой к себе забрал. У него сын родился, но умер еще во младенчестве. Больше детей у них не было. Анна тоже вышла замуж, аккурат перед войной. Алексей с ее мужем на фронт уходили, это я уже помню. На мужа Анны похоронка в 42-ом пришла, а потом бомба в ее дом попала. Хорошо хоть дома никого не было. Так что, когда Алексей с фронта вернулся, у него опять в доме было три бабы. Председатель улыбнулся, не позавидуешь. Пелагея умерла в шестидесятых. Год точно не помню, а жену Матвеевича пару лет назад, как на погост снесли. Вот и остались они вдвоем. брат и сестра. И никого родных у них на всем белом свете. Андрей Ильич опустил глаза. Видно было, что дальнейшие мысли он не хочет произносить вслух, но снова оживившись, продолжил А если ты думаешь, что этим я у тебя жалость вызвать хочу, здесь ты ошибаешься. У нас богатый колхоз, хорошие люди, и стариков мы в обиду никому не даем. А знаешь, приезжай-ка ты к нам летом. У нас грибы, ягода, рыбалка такая благодать. Я бы с радостью, но летом строй отряды, уже списки собирают. Ну как знаешь. Андрей Ильич встал, чтобы проводить меня. А что Люсе-то передать? А передать ей мой большой привет и поздравление с Новым годом. Принято, сказал он и пожал мне на прощание руку. У входа уже стоял знакомый пазик, как только я запрыгнул, дверь закрылась, и мы поехали. Всю дорогу Серега мне что-то рассказывал, я смотрел на него и даже улыбался, но мысли уносили меня обратно в кабинет Андрея Ильича. Я думал о своём